Часть 1 Почему я ленивая мама? Я ленивая мама. Работая в детском саду, я наблюдала немало примеров родительской гиперопеки. Особенно запомнился один трехлетний мальчик, Славик. Тревожные родители считали, что за столом он обязан съедать все, а то похудеет. Почему-то в их системе ценностей похудеть было очень страшно, хотя рост и пухлые щеки Славика не вызывали тревоги по поводу дефицита массы тела. Не знаю, как и чем его кормили дома, но в садик он пришел с явным нарушением аппетита. Выдрессированный жесткой родительской установкой «съедать нужно все до конца» он механически жевал и проглатывал то, что было положено на тарелку. Причем его надо было кормить, потому что сам он есть еще не умеет. В свои три года Славик действительно не умел самостоятельно есть. Не было у него такого опыта. И вот, в первый день пребывания Славика в детском саду, я кормлю его и наблюдаю полное отсутствие эмоций. Подношу ложку. Он открывает рот, жует, глотает. Еще одна ложка, снова открывает рот, жует, глотает. Надо сказать, что повару в садике особенно не удавалась каша. Каша получалась антигравитационной. Если перевернуть тарелку, то вопреки законам гравитации она так и оставалась в ней, прилипнув ко дну плотной массой. В тот день... Многие дети кашу есть отказались, и я их прекрасно понимаю. Славик съел почти всё. Спрашиваю, тебе нравится каша? Нет. Открывает рот, жуёт, глотает. Хочешь ещё? Подношу ложку. Нет. Открывает рот, жуёт, глотает. Если не нравится, не ешь, говорю я. Глаза Славика округлились от удивления. Он не знал, что так можно, что можно хотеть или не хотеть, что можно самому принимать решение, доедать или оставить, что можно сообщать о своих желаниях и что можно ожидать, другие будут с твоими желаниями считаться. Есть замечательный анекдот про родителей, которые лучше самого ребенка знают, что ему нужно. «Петя, немедленно иди домой!» «Мам, я что, замерз?» «Нет, ты проголодался!» Сначала Славик наслаждался полученным правом отказываться от еды и пил только компот. Потом начал просить добавку, когда блюдо понравилось, и спокойно отодвигал тарелку, если блюдо было нелюбимым. У него появилась самостоятельность в выборе. А потом мы перестали кормить его с ложки, и он начал есть сам потому что еда – естественная потребность, и голодный ребенок всегда будет есть сам. Я ленивая мама. Мне было лень долго кормить своих детей. В год я вручала им ложку и садилась есть рядом. В полтора года мои дети уже орудовали вилкой. Конечно, до того, как навык самостоятельной еды окончательно сформировался, Приходилось отмывать и стол, и полы и самого ребенка после каждой трапезы. Но это мой осознанный выбор между «Лень учить, лучше все быстро сделаю сама» и «Лень делать самой, лучше потрачу усилия на обучение». Еще одна естественная потребность – справлять нужду. Славик справлял нужду в штаны. Мама Славика на наше законное недоумение отреагировала так попросила вводить ребенка в туалет по часам, каждые два часа. «Я дома его сажаю на горшок и держу до тех пор, пока он все дела не сделает». То есть трехлетний ребенок ждал, что в детском саду, как и дома, его будут вводить в туалет и уговаривать сделать дела. Не дождавшись приглашения, он надувал в штаны И ему даже в голову не приходило, что мокрые штаны надо снять и переодеть, а для этого обратиться за помощью к воспитателю. Если родители предугадывают все желания ребенка, ребенок еще долго не научится понимать свои потребности и просить о помощи. Через неделю проблема мокрых штанов была решена естественным путем. «Я хочу писать!» Гордо оповещал группу Славик, направляясь к унитазику. Никакого педагогического волшебства. Физиологически организм мальчика на тот момент уже созрел для того, чтобы контролировать процесс. Славик чувствовал, когда ему пора идти в туалет, и уж тем более мог дойти до унитаза. Наверное, он мог бы начать делать это и раньше, но дома его опережали взрослые усаживая на горшок еще до того, как ребенок осознавал свою потребность. Но то, что было уместно в возрасте одного-двух лет, продолжать в три года, конечно, не стоило. В детском саду все дети начинают самостоятельно есть, самостоятельно ходить в туалет, самостоятельно одеваться и самостоятельно придумывать себе занятия. Также Они привыкают обращаться за помощью, если не могут решить свои проблемы. Я вовсе не призываю отдавать детей в садик как можно раньше. Напротив, считаю, что дома до 3-4 лет ребенку лучше. Просто я говорю о разумном родительском поведении, при котором ребенка не душат гиперопекой, а оставляют ему пространство для развития. Как-то ко мне в гости пришла подруга с ребенком двух лет и осталось ночевать. Ровно в 21.00 она пошла укладывать его спать. Ребенок спать не хотел. Вырывался, упрямился, но мама настойчиво удерживала его в кровати. Я попыталась отвлечь подругу. По-моему, он еще не хочет спать. Конечно, не хочет. Пришли они недавно, тут есть с кем поиграть, новые игрушки, ему все интересно. Но подруга с завидным упорством продолжала его укладывать. Противостояние продолжалось больше часа. И в итоге её ребёнок всё-таки уснул. Следом за ним уснул и мой ребёнок. Всё просто. Когда устал, сам залез в свою кровать и уснул. «Я ленивая мама. Мне лень удерживать ребёнка в кровати». Я знаю, что рано или поздно он уснёт сам, потому что сон — естественная потребность. В выходные я люблю поспать. В будни мой рабочий день начинается в 6.45, потому что в 7.00, когда садик открывается, у входных дверей уже стоит первый ребёнок, привезённый спешащим на работу папой. Подниматься рано — жестоко для совы, И каждое утро, медитируя над чашкой кофе, я успокаиваю свою внутреннюю сову, что суббота подарит нам возможность выспаться. В одну из суббот я проснулась около 11 Мой сын, двух с половиной лет, сидел и смотрел мультик «Жуя пряник». Телевизор он включил сам, это нетрудно, нажать на кнопку. DVD-диск с мультом он тоже нашел сам, а еще он нашел кефир и кукурузные хлопья. И, судя по хлопьям, рассыпанным по полу, по разлитому кефиру и грязной тарелке в мойке, он благополучно позавтракал и, как мог, убрал за собой. Старшего ребенка, ему восемь лет, уже не было дома. Вчера он отпросился с другом и его родителями в кино. «Я ленивая мама. Сыну я сказала, что мне лень вставать в субботу слишком рано. «Ведь тем самым я лишу себя драгоценной возможности выспаться, которую жду всю неделю. Если он хочет в кино, пусть сам заводит будильник, сам встаёт и сам собирается. Надо же, не проспал». На самом деле я тоже завела будильник, поставила виброзвонок и сквозь сон прислушивалась, как мой ребёнок собирается. Когда за ним закрылась дверь, Я стала дожидаться СМСки от мамы друга, что мой ребёнок дошёл и всё нормально. Но для него это всё осталось за кадром. А ещё мне лень проверять портфель, рюкзак для самбо и лень сушить вещи сына после бассейна. Также мне лень делать с ним уроки, если он не просит о помощи. Мне лень выносить мусор, поэтому мусор выбрасывает сын по пути в школу. а ещё, Я имею наглость просить сына сделать мне чай и принести к компьютеру. Подозреваю, что с каждым годом я буду становиться все ленивей. Удивительная метаморфоза происходит с детьми, когда к нам приезжает бабушка. А так как живет она далеко, то приезжает сразу на неделю. Мой старший тут же забывает, что он умеет сам делать уроки, сам разогревать себе обед, Сам делать бутерброд, сам собирать портфель и уходить утром в школу. И даже засыпать один теперь боится. Рядом должна сидеть бабушка. А бабушка у нас не ленивая. Дети не самостоятельны, если это выгодно взрослым.